Глава 48. Зачистка «Кот, мы всех собрали!» А вот и тень. «Котов, вы где ходите?» И белобрысый с ней. «Котов!» Теперь и Шварц меня заметил. Кстати, похоже, именно его поставили командовать операцией со стороны правительственных сил и корпораций. «Я прибыл, готов действовать!» параллельно окидываю окружающую меня толпу взглядом, оценивая обстановку. В первых рядах перед спуском в метро стоят скелеты Константина. Похоже, их используют как мясо и прикрытие для расположившихся за ними избранных корпораций и военных. За их стройными рядами расположились уже совершенно дезорганизованные кучки активистов «Дела Света». Последние, кстати, как раз заметили мое появление – и начали потихоньку подтягиваться поближе к лидеру. Что ж, первый вывод неутешительный. Мою нежить перемелют между собой мятежные твари и солдаты. Воины света же просто не примут участие в битве, утратят только вспыхнувший в них интерес и азарт. В итоге я лишусь сразу двух своих источников силы, и оно мне надо? Ты слышишь меня? Оказывается, Шварц все это время мне что-то рассказывал. Морозова лично разрешила, и мы берем тебя и десяток твоих людей, или монстров, сам решай, в первые ряды. Думаю, в грядущей заварушке прокачаетесь вы не слабо. Отказываюсь. И пока Шварц стоял с открытым ртом, я быстро набрал сообщение для Дэвида. Сейчас он мне очень пригодится, и даже то, что его почти наверняка раскроют, будет не столь существенной платой. «Ты что, решил пойти против человечества?» Шварц попытался на меня надавить, но смотрелось это откровенно жалко. Да и ситуация, по сравнению с нашей прошлой встречей, кардинально изменилась. Я теперь не просто никому неизвестный человек, за мной есть сила. А вот за Шварцем, учитывая планы Медеи на меня и Разрушителя, ее так как раз и нет. Так что придется кому-то отойти сегодня на второй план. И ведь можно было не нагнетать конфликт, но нет. Мой бывший временный командир явно решил поставить на место взорвавшегося любимчика. Что ж, пусть теперь не обижается. Я решил выиграть эту битву, не заваливая противников трупами. Я начал повышать голос так, чтобы меня слышало как можно больше людей. Я решил, что каждый, кто пришел сюда, кто не испугался, кто готов сражаться за свое будущее, каждый должен получить шанс проявить себя. «История, которую вы сможете рассказывать внукам, сила, которая поможет до этого времени дожить». Вроде бы слушают. Что характерно, и люди, и союзные монстры, все. А вон, кстати, и машина мэра. Похоже, Джонс и без моего сообщения понял, что к чему, и приехал сражаться за город. Прекрасно. Пусть это сейчас и незаметно, но я уверен, что императорские ауры охватывают толпу передо мной, отгоняя все лишние эмоции, а значит можно усилить накал страстей. Сегодня мы не просто сражаемся против монстров. Нет, это мы делали раньше. Сегодня мы вышли на эту улицу, чтобы доказать себе и всем вокруг, что мы достойны того, чтобы жить в изменившемся мире. И пусть от нашего первого шага по лестнице силы она содрогнется, от основания и до самой вершины. Я замолчал, и вся площадь вокруг погрузилась в молчание. Может быть, я не очень хорош в произнесении речей? Я, если честно, уже начал волноваться, когда выяснилось, что все просто ждали, не скажу ли я еще чего, и когда поняли, что не помешают, взорвались криками «Ура!». Черт, такое чувство, что и мне самому кто-то под кожу впрыснул энергетический коктейль. «Дэвид Джонс!» Я представил подошедшего к нам мэра, даже и не подумав использовать его земное имя. Сейчас это уже не важно. Он будет стоять рядом со мной на острие нашего строя. Константин, Шакан, Петрович, вы тоже идите сюда. Ваша задача будет состоять в том, чтобы прорвать ряды противника и дать тем, кто пойдет за вами, возможности быстро и без проблем с ними расправиться. Сами не отвлекаемся на добивание. Наша цель сегодня в другом. Обычных воинов берем? Скелет и ящера человек одновременно задали этот вопрос. Что ж, ответ у меня для них тоже будет общий. Только если хотите от кого-то избавиться, все же на переднем краю выжить будет совсем непросто. Пошутив таким незамысловатым образом, я повернулся к стоящему в стороне от смешивающихся рядов избранных и монстров Шварцу. Борис, а ты не хочешь к нам присоединиться? Все же общая операция, а ты достаточно силен, чтобы, оказавшись впереди, спасти сотни жизней тех, кто пойдет следом. Сейчас и узнаем, что этот подручный Медея за человек. Даст ли он волю обиде или сожмет ее в кулак, затолкает куда подальше и сосредоточится на деле. Мы с Мерлином. Шварц вздохнул, а я как раз вспомнил, что так зовут его дракона. В деле? Вот и хорошо. Еще минут десять у нас ушло на перестановку всех войск. К счастью, при поддержке императорской ауры Лысова, и почему все время тянет так назвать Дэвида, получилось обойти без хаоса и других неприятных последствий. А потом мы начали спуск вниз. Кстати, Борис, перед нами уже открывали огромную стальную дверь, перекрывавшую проход вниз. А почему мы все здесь-то собрались? Другие выходы, я так понял, просто блокируют вплоть до полного запечатывания. Значит, под нами есть что-то важное? Да. Шварц бросил на меня очередной неодобрительный взгляд. Нам передали информацию, что именно рядом с этим спуском расположились лидеры монстров, и я решил, что важнее всего будет уничтожить именно их. Понятно. Значит, Меддея провела разведку, подготовила цели для атаки и устранилась. В принципе, логично учитывая, что она обещала мне возможности для быстрого развития. Но, надеюсь, я еще не раз смогу ее удивить. А пока... Дверь, наконец, полностью открылась, и за ней обнаружилась огромная копошащаяся куча зубастых и клыкастых тел. Гули, нежить, какие-то видоизмененные животные, единой толпой, они все бросились на нас. «За свет!» Нужен был какой-то лозунг. И я выкрикнул первую подходящую фразу, что пришла в голову. И сначала наша шестерка, а потом и вся остальная толпа рванула навстречу тварям. «Будет жарко!» «Активировать маску!» По телу и сжатой в руках косе побежала волна прозрачного света. И почему мне кажется, что он становится все темнее и темнее?»